Глава 12. В которой приводятся протоколы первого допроса Попфа Анейра и некоторых других, сентября третьего дня. Я, ниже подписавшийся, дежурный инспектор полицейского управления города Бакбука, учинил настоящий допрос доктору Стифену Попфу, задержанному по обвинению в покушении на убийство Манхема Бираими сына местного мясоторговца и владельца скотобойни Фригия Бираими. Покушение по определению врача доктора Лойза совершено всего числа около 9 часов 40 минут вечера на улице всех святых. Пострадавшему нанесены три ножевые раны в правое предплечье и спину. Доктор Попп показал следующее. Фамилия моя Попф. Имя Стифен, Число исполнившихся лет 32. Вероисповедание католическое. Женат. Занимаюсь врачебной практикой и в свободное время научной работой. Родился в городе Бегум. Отец редактор газеты, умер 4 года назад. До сегодня с пострадавшим Манхемом Бираиме знаком не был и о его существовании не подозревал. Его фамилия и имя стали мне известны вместе с фактом нападения на него только здесь, в полиции, в момент предъявления мне обвинения, которое я категорически отвожу. Сталкивался с Манхемом Бираими лишь однажды, а именно сегодня около трех часов пополудни, в Центральном сквере. Заметив, что пострадавший самовольно, в нежелательном для меня духе делает различные исправления в вывешенном мною для всеобщего сведения извещении о начале массовых инъекций, изобретенного мною эликсира, я обратился к нему с вопросом, на каком основании он разрешает себе эти действия. Я получил от Манхема Бераими ответ, не удовлетворивший меня ни по тону, ни по содержанию. Выведенный из себя непочтительным и вызывающим характером ответа пострадавшего, я действительно, под влиянием минутного аффекта, схватил его за горло со словами: Я тебя за душу, гаденыш, однако в исполнение я свою угрозу не привел вследствие вмешательства господина Анейра, с которым я случайно тут же в сквере познакомился минут за десять до этого. Упомянутый Санхо-Анейра действительно сказал мне «бросьте этого щенка, то, что он заслужил, от него не уйдет». Когда я отпустил Манхема Бераиме, господин Санхо-Анейра пояснил свою мысль, заявив «этому шалопаю вполне хватит того, что ему достанется от папаши, отец его достаточно крутого нрава, я это знаю по себе». Почему господин Санхо-Анера знает по себе о нраве господина Бираими, мне неизвестно. Расспрашивать же его об этом не счел ненужным, ни неудобным. Расстались мы с ним у подъезда моего дома и договорились встретиться завтра во второй половине дня. Больше я его не видел. Точно так же я больше не видел и пострадавшего, встречи с ним не искал и убийство его не замышлял. «После возвращения сегодня днем из сквера я своего дома не покидал вплоть до того момента, когда подвергся нападению со стороны группы лиц, на головах которых в целях маскировки были надеты мешки с прорезями для глаз. Этими неизвестными лицами была взломана входная дверь. Один из них нанес мне удар в челюсть, от которого я потерял сознание». Каким образом в моем доме начался пожар, мне неизвестно. Санхо Анейра показал. Фамилия моя Анейра, имя Санхо, число исполнившихся лет 35, вероисповедание неверующий, женат, имеет троих детей, родился в городе Багбук, отец столяр, профессия слесарь-механик. Предпоследняя работа — механик гаража. Последняя — слесарь на скотобойне, принадлежащей господину Фригию Бераиме. К судебной ответственности привлекался три раза. Первый — в городе Жужар, за организацию забастовки шоферов, признанный незаконной, был присужден к шестимесячному тюремному заключению, которое отбыл в жужарской тюрьме. Второй — в городе Больших Жаб, за подстрекательство к избиению штрейкбрехеров. Был осужден году каторжных работ, которые отбыл в 118-м каторжном лагере. Третий. В городе Багбук за организацию забастовки на скотобойне «Великая Аржантея», принадлежащей господину Фригию Бераиме. Был присужден к девятимесячному тюремному заключению — Последнее наказание я отбыл в местной тюрьме и освобожден из нее по истечении срока 2 сентября сего года. С пострадавшим Манхемом я лично знаком не был, но видел его неоднократно. Никаких чувств как симпатии, так и антипатии, а тем более ненависти к нему не испытывал и не испытываю. Искренне сожалею, что он пал жертвой этого бессмысленного нападения. Я не только не подстрекал доктора Попфа к самоуправству над пострадавшим, а наоборот успокоил его и дал возможность пострадавшему спокойно удалиться. Я действительно сказал при этом доктору Попфу «бросьте этого щенка, то, что он заслужил, от него не уйдет». Однако в этих моих словах нет оснований находить какой-либо другой смысл, кроме того, который я в них вкладывал сам. Надеюсь, доктор Поп подтвердит, что в пояснение приведенных выше слов я вскоре добавил фразу, смысл которой состоял примерно в том, что молодому Бираиме вполне хватит той трепки, которую ему задаст его отец, узнав о его постыдном поведении в сквере. Категорически отметаю всякие попытки приписать мне причастность к покушению на Манхема Бераиме. С доктором Попфом лично познакомился только сегодня, минут за 15-20 до его столкновения с Манхемом Бераиме, и убежден, что он не имеет ни малейшего отношения к покушению на упомянутого Бераиме». «Потому что уже давно слышал о Попфе, от самых различных собеседников, а также и на основании моего личного с ним знакомства, я имею полное основание считать доктора Попфа глубоко порядочным, высоко и бескорыстным врачом и значительным ученым. Вскоре после инцидента в сквере я возвратился домой, пообедал в кругу семьи». С шести часов вечера до половины девятого я был в гостях у своего соседа, Игнация Матедра, что может подтвердить как сам Матедра, так и члены его семьи. В половине девятого я вернулся домой и около десяти часов лег спать. О состоявшемся покушении на жизнь Манхема Бираими мне стало известно лишь в полиции. Отец пострадавшего, господин Фриги Бираими, показал, Фамилия моя Бираими, имя Фригий. Число исполнившихся лет — 58. Вероисповедание католическое. Имею четверых детей. Владелец бойни Великая Аржантея и шести мясных магазинов. Советник городского самоуправления и вице-председатель приходского совета. По существу дела о покушении на моего сына Манхема я имею сообщить следующее. Всего числа, около девяти часов вечера, мне сообщили, что мой сын Манхем в бессознательном состоянии и с тремя ножевыми ранами обнаружен на улице всех святых и перенесен к доктору Лойзу. Прибыв в дом указанного доктора в сопровождении членов моей семьи и некоторых моих знакомых, я действительно застал сына в бессознательном состоянии вследствие произведенного на него покушения. О том, кто мог поднять злодейскую руку на моего сына, ни у кого, знавшего о происшедшем сегодня в сквере, никаких сомнений не было. Пророческие слова отца Франциска — Доктори Попфи сказались раньше, нежели кто-либо мог ожидать. Слуга сатаны, каковым, по моему мнению, бесспорно является упомянутый доктор Попф, недовольствуясь своим богопротивным изобретением, решил обратить свою руку на юношей нашего города, и первый его выбор пал на моего младшего сына я не вижу ничего удивительного что его ближайшим соучастником оказался Санхо хо анейра неоднократно побуждавший рабочих моей скотобойни на гибельный путь забастовок и ненавидящий меня за то что он в наказание за организацию забастовки просидел девять месяцев в тюрьме он вышел из нее только вчера бесспорно полный самых мрачных мыслей о месте мне и моей семье. Опасаясь, что означенный доктор Попф, воспользовавшись ночным временем, попытается скрыться из города, мы в количестве 14 человек сели на машины и отправились к дому Попфа, дабы не дать ему ускользнуть из рук правосудия. На неоднократный стук в дверь и просьбу впустить к себе доктор Попф ответил решительным отказом. Языки пламени, показавшиеся в темных до того окнах его дома, объяснили нам смысл его упорного нежелания впустить нас к себе. Захваченный врасплох и не имея очевидно времени скрыть в надежное место уличающие его материалы, орудия его преступлений и сатанинской деятельности, «Доктор Попф решил сжечь их вместе с домом, лично ему не принадлежавшим, а арендуемым у вдовы доктора Прадо. Чтобы не дать ему возможности привести в исполнение этот преступный план, мы вынуждены были взломать дверь. Только связав окончательно сопротивлявшегося Попфа, мы смогли приступить к тушению пожара, но было уже поздно». Очаги пожара были разбросаны по всему дому, и дом сгорел до того, как успела прибыть пожарная команда. Свидетель — господин Бука Сус. «Моя фамилия Сус. Имя Бука. Число исполнившихся лет — 52. Вероисповедание католическое. Женат. Имею дочь 29 лет, проживающую при мне». Уроженец города Тубероза. В Бакбуке проживаю три с половиной года по профессии маклер и частный ходатай по судебным делам. Под судом был дважды. Оба раза оправдан по недостатку улик. По существу дела о покушении на Манхема Бераими имею сообщить следующее. С пострадавшим лично не знаком, но неоднократно слыхал отзывы о нем как о в высшей степени приличном, воспитанном и жизнерадостном молодом человеке. Ни с доктором Попфом, ни с господином Санхо-Анеро не знаком. С членами семьи пострадавшего познакомился сегодня в доме доктора Лойза. Сегодня же днем я впервые увидел пострадавшего в центральном сквере и был свидетелем того, как доктор Попф пытался его задушить. Слышал я также и слова Сан-Хо-Анера. То, что он заслужил, от него не уйдет. С сего числа, около сорока минут десятого, возвращаясь по улице всех святых из ресторана «Золотое руно», который я изредка посещаю, я в темноте наткнулся на валявшегося в бессознательном состоянии Манхема Бераими. Метрах в ста слышались чьи-то быстро удалявшиеся шаги. Однако я не решился броситься за неизвестным или неизвестными в погоню, так как боялся, что пострадавший может истечь кровью. При помощи выбежавших на мой крик жителей ближайших домов мне удалось немедленно доставить раненого к доктору Лойзу, который и оказал ему срочную медицинскую помощь. Больше к своим показаниям ничего добавить не могу. Пришедший поздно ночью в сознание Манхем Бираиме сообщил бессменно дежурившему у его изголовья следователю, что за несколько мгновений до того, как ему были нанесены ранения, он услышал за своей спиной чьи-то осторожные шаги, и неизвестный голос громким шепотом произнес «Не медлите, доктор, кто-то идет!»